Глава двадцатая. Предатель Ростом не выше меня, полностью с головы до ног облаченный в плащ черного цвета, но помимо этого был еще капюшон, который целиком скрывал голову. Под плащом виднелись выступы от двух клинков, которые я не увидел, и надеялся, что мне не придется их разглядеть. Помимо всего этого, единственное, что еще удалось заметить, это когти на руках, под которыми была запекшаяся кровь. И сдавалось мне, что это далеко не его собственная кровь. «Дальше лучше свернуть чуть левее, так мы сразу выйдем к городу», сказал я своему сопровождающему, который был предназначен для того, чтобы встречная живность не задерживала меня. но ну и, возможно, чтоб я не свернул куда-нибудь не туда». Случайность это или нет, но вплоть до самого города нам так никто и не встретился. По окончании леса дальше я отправился один. Вампир остался ждать. Пока мы вместе передвигались по лесу, он успел мне рассказать, как зовут того, чья кровь должна пролиться, и где его следует искать. Будущую жертву звали Ину Ирилл. Он являлся членом высшего круга эльфов. Но кто бы мог сомневаться? Соответственно, искать его мне предстояло где-то поблизости к тому зданию, где меня судили. Я шел и думал, как же мне его выманить так, чтобы меня не привили на месте. Нужно было придумать такую историю, чтобы нужного мне человека заинтересовать, но при этом не привлекать чересчур много лишнего внимания, при этом остаться в живых и успеть выйти за пределы города. Внутри я попал, как обычно, без проблем, зачем-то оглядываясь назад, словно я смогу что-то там разглядеть, несмотря на достаточно большое расстояние и сумерки, которые уже полностью поглотили лес и надвигались на наш город, преследуя меня по пятам. Во время своего шествия до здания суда думал, что многим стало бы смешно от того, что я так переживаю из-за каких-то НПС, просто игровых персонажей. Но я с первых дней видел в них что-то более сложное и человечное, нежели просто набор кодов, единичек и нулей. Тут каждый персонаж со своим характером, со своей историей, со своей жизнью. Я пытался продумать план своих действий. Во-первых, мне нужно как-то добраться до членов круга, вернее, до одного члена, либо же сделать так, чтобы до него очень быстро дошли слухи. Во-вторых, я должен заинтересовать нужного эльфа, но не в открытую все рассказать, иначе меня просто сразу же схватят или вовсе убьют, а так, чтобы только он все понял, но не прям все, а лишь начал догадываться. Короче, фиг его знает, как это сделать. В-третьих, я должен успеть дойти до выхода из города с хвостом в виде одного из членов высшего круга, И, насколько я понимаю, боец из него должен быть отменный. Раз Белигорн также являясь членом высшего круга и при этом был еще боевым учителем Лариэль. Ну и в-четвертых, что-то мне подсказывает, что если каким-то образом первые три пункта пройдут успешно и вампиры убьют и ирила дорога обратно в город мне будет закрыта. По крайней мере, пока я не смогу освободить Белигорна». Иначе в моей роскозни мало кто поверит. Думаю, даже принцесса не поможет в этом случае. Итак, поехали. Пункт первый. Я стою метрах в пятидесяти от этого здания. Смотрю на массивные огромные двери, скорее даже в ворота. На меня же, в свою очередь, смотрят двое стражников, которые уже немного напряглись и явно не собираются никого просто так пропускать. «Извините, уважаемый», — обратился я к одному из них, подходя ближе, — «вы бы не могли мне подсказать, как мне обратиться к кому-нибудь из членов высшего круга. У меня есть крайне важная и срочная информация». Сказал я, решив заумного ничего не придумывать, так как времени мало. «Поэтому я решил начать, а дальше уже по ходу дела разберемся». «Вы можете написать обращение в приемную». Как только его увидят члены высшего круга и примут решение, вам о нем будет доведено. Достаточно строго ответил один из стражников. Нам. Конечно, не на это я рассчитывал. Но тоже сойдет. Хотя бы внутрь смогу попасть. Начало уже положено. Как только я сделал еще один шаг, мне перегородили дорогу копьем. Приемная откроется завтра в 8 часов утра сказал, как отрезал, и, увидев мое замешательство, кивнул мне за спину, мыл топая отсюда, нечего тут нас от службы отвлекать. Вот и попал внутрь. «Так-так-так, что же делать? Срочно нужен план «Б». Стражники явно еще больше напряглись и собирались, видимо, уже помочь мне исчезнуть отсюда» как я решил рискнуть в надежде, что Высший Круг Эльфов держит все под контролем, и даже сейчас информация мимо них не пройдет. Шаг второй. Ладно, жаль, конечно, просто я случайно услышал, что один из эльфов находится в опасности. Вот и подумал, что об этом срочно нужно рассказать, пока еще не поздно, сказал я, в надежде как-то заинтересовать. Так это тебе не к Высшему Кругу надо, а к начальнику нашей стражи. «Да и кто в нашем городе мог оказаться в опасности?» Стражник немного расслабился. «А, так это не в городе. Я-то точно и не знаю. Случайно, говорю, услышал что-то про пещеру, эльфы и высший круг. Вот и подумал, что сюда надо». С нажимом я проговорил эти слова. «Якобы этот бедолага на последнем издыхании был. А много ли тут вообще пещер поблизости? Может, он заблудился?» Последнюю фразу я говорил, задумавшись, смотря куда-то вверх, словно пытался вспомнить хоть одну пещеру, которую здесь мог видеть. Но я-то знал, как и эти стражники, что поблизости нет никаких пещер. Да какие пещеры? Ты, видать, перепил, человек, иди уже. Эх, пойду тогда сам немного осмотрюсь у города, мало ли что странное увижу. Уходил я под гулки и смех этих стражников. «Да, слабые все-таки эти люди по всем параметрам, и пить-то толком не умеют. Про пещеры какие-то байки тут рассказывают». Слышал я сзади доносящиеся голоса. Надеюсь, и Инурил тоже слышит их. Итак, шаг третий. набраться до выхода из города. Конечно же, я не уверен, что все пройдет как надо, и то, что этот эльф вообще узнает все и пойдет за мной. Но, как говорится, надежда умирает последней. В моем случае мне оставалось лишь надеяться. Передвигаться старался по более людным, или, как правильно сказать, эльфийским местам. Пока я шел, старался не показывать виду, что чего-то опасаюсь, но при этом все мое внимание было на максимум. Вот я прохожу квартал ремесленников, «Дома здесь слегка приземленные, но при этом они располагаются очень плотно друг к другу, создавая своего рода лабиринты. На мой взгляд, именно подобное место хорошо подходит для устранения кого-то. Но все было тихо, мирно, и я продолжаю идти дальше. Вон там, вдали справа от меня, торговая площадь. Хотел было сначала пройти через нее... Но подумал, что слишком много огибать придется. Да и вечером там уже мало кого можно встретить. Поэтому продолжаю идти между жилыми кварталами. Дохожу до одного из самых опасных мест для меня на данный момент, которое, в принципе, в городе есть. Проход через арку. Утром обычно здесь очень оживленно. И достаточно большой поток эльфов постоянно проходит через нее. Но в это время суток на улице основное движение происходит в центре и в основном вокруг таверна. На окраине же мало кого можно повстречать. А внутри арки и от стражников обзор будет закрыт. Затаив дыхание, я захожу внутрь. Проходит секунд 10-15, и я выхожу с другой стороны. Все тихо. И тут меня прошибает холодный пот от понимания, что походу ничего не получилось. Лучше бы на меня напали, а дальше я уж что-нибудь придумал бы. Но, видимо, все кончено, я не справился, не выполнил обещание и теперь город окажется в осаде. За ход всех своих мыслей я успел сделать буквально пару шагов, как меня что-то резко и очень сильно толкает обратно внутрь, прижимая одной рукой к холодной стене услышал про пещеру». Слова больше походили на шипение, нежели на нормальный голос. Видимо, он очень сильно спешил, чтобы нагнать меня, либо же были другие обстоятельства. Но только сейчас он скрыл своё имя. Краем глаза я успел заметить его. Не целиком, лишь часть. Но это точно был не инурил. Паскудство. И что это значит? Кого-то другого послали за мной. Неужели он мог подобную тайну еще кому-то доверить? Или же вовсе вампиры ошиблись и охотятся не за тем? Мысли бешено проносились в голове, время словно бы замедлилось, я не знал, что мне ответить. Вдруг это действительно не тот? Тогда все это будет напрасно. Или же Инурил делал все это не один? И вправду самому провернуть подобное однозначно не под силу. Тогда сколько же их всего? Возможно, получится взять его в плен и допросить? Но вампирам это точно не нужно будет. Они пришли за кровью, а не за ответами на вопросы. «Отвечай быстро!» — снова заговорил незнакомец, надавив на меня так, словно он пытался вдавить меня внутрь стены. «Кто сказал? От кого ты услышал про пещеру?» Еще немного, и я думал, что мои кости начнут хрустеть. Но волновало меня сейчас не это. Я решил назвать самую далекую таверну, находящуюся на другом конце города. Мой расчет был довольно простой и в то же время максимально ненадежный, как и весь этот план. Я надеялся, что этот незнакомец сообщил своему напарнику или нескольким место, куда сейчас направлялся, и, услышав про таверну на другом конце города, отправится туда сам, в то время как другие прибудут сюда. Только так есть надежда, что за мной придет нужный мне эльф». Если же этот сейчас выйдет, даже если он тоже является предателем и его убьют, это вспугнет остальных, а вампирам этого будет недостаточно. Они пойдут за Инуирилом. Таверно, легкая поступь», там какой-то пьянчушка рассказывал. Я уверен, он и сейчас хвалится перед всеми историей. «Если поторопиться, успеете». И я решил добавить, чтобы он не прибил меня прямо сейчас. «Я вас подожду на выходе из города, узнать, нашли ли вы кого искали. Я тоже, как и вы, переживаю за чужие жизни, а вот тут даже не соврал». Спустя один удар сердца эльфа уже не было рядом, а его присутствие напоминало лишь легкая боль в груди от его нажима. «Снова выхожу из арки и уже более быстрым шагом направляюсь в сторону ворот». Спустя секунд 30 меня начало не покидать чувство, что за мной кто-то наблюдает. Либо же паранойя разыгралась. У меня было желание перейти на бег, но со стороны это смотрелось бы слишком странно. Я и так шел очень быстрым, неестественным шагом. Встреченный мне стражник-эльф слегка подозрительно с долей удивления посмотрел на то, как я невероятно устремленным шагом направляюсь к воротам на выход из города, но ничего не сказал. Когда я вышел из города, решил все таки немного перейти на бег. Мне нужно было постараться подойти поближе к лесу. Если что, я там потом остановлюсь. Но сейчас чем дальше от города, тем лучше. Отбежав на достаточное расстояние, я снова перешел на шаг и посмотрел в сторону города. Все было спокойно, но неожиданно краем глаза случайно заметил словно смазанную тень, которая перелетела через стену со стороны города. «Но там же метров 100 наверное», — подумал я. Даже телепорт казался более реальным, чем подобные прыжки. Разве такое возможно? Хотя откуда мне знать, какие у них возможности? Я понял, что времени у меня осталось в обрез, и я, сломя голову, побежал к лесу. Каждый мой новый шаг отдавался гулким стуком в моей голове. Я бежал как можно быстрее и не слышал ничего, кроме своего запыхавшегося дыхания, как вдруг что-то силой ударившись в меня, словно таран, свалило на землю, ударило о нее головой, потом еще раз и еще и еще у меня пронеслась мысль, что это за садист. В игре обычно другими способами убивают. Моя полоска здоровья моментально просела на треть. Но я, как какой-то чеканутый псих, заулыбался во все свои зубы, увидев имя эльфа, который сидел на мне с перекошенным от злости лицом. «И куда это наш зайчонок решил убежать? А? Я тебя спрашиваю. Ты куда? Намылился?» Эльфу тоже не совсем легко далась эта пробежка, и он выкрикивал лишь некоторые слова. Во время этого он снова начал меня колотить головой о землю. Все мысли перемешались, в голове потемнело, но при этом яркие снопы искр вылетали в сознании при каждом ударе. Жуткая боль сковала мое тело. Я бы мог применить хлопок, чтобы как-то ему ответить, но боялся, что при таком сильном шуме могу привлечь еще кого-то из города. Здоровье уже в красном секторе, про себя думаю. Еще один его удар, и мне придется использовать навык как вдруг я замечаю растерянное выражение лица эльфа. Он явно не понимает, что происходит, совсем забыв, что сидит на человеке, которого собирался вот-вот прикончить, но перед этим, скорее всего, задать пару вопросов. А может, ему и вовсе это не нужно было. Возможно, моей смерти ему вполне хватило бы для удовлетворения. Но теперь он явно занят другим. Его глаза, чрезмерно расширенные от удивления, бешено забегали туда-сюда, а я лежал так, что не видел, куда он смотрел и что там происходит. Но примерно я себе представлял картину. Вернее, даже я нутром чувствовал эту темную мощь, которая нас неспешно окружала с невероятной скоростью, быстрее, чем человеческий глаз способен моргнуть, и Нурил отпрыгнул в сторону так, что его тело снова стало размытым, словно тень. Но точно такая же тень метнулась ему на и они, столкнувшись, отскочили друг от друга. Эльф остался стоять внутри круга, окруженный вампирами. А я, сам того не осознавая, продолжал улыбаться. «Неужели все получилось?» Настолько сильно я был под впечатлением, что готов был всех расцеловать. И плевать, что тут сплошные вампиры и предатель-эльф. Кстати, а где сейчас находится Лаириэль? Я заозирался по сторонам и увидел недалеко стоящую, слегка улыбающуюся принцессу. Я начал подниматься, чтобы подойти к Лаириэль, Но вдруг почувствовал, что в миллиметре от меня столкнулись два клинка с такой силой, что меня пошатнуло, и я снова завалился на задницу. Подняв взгляд, я увидел безумное лицо и Нуирила, который смотрел точно на меня, даже не обращая внимания на вампира, который только что отбил его атаку. — У него явно крыша поехала, — подумал я. Мгновение, он снова бросается в атаку на меня с яростным криком. — Сдохни! — Эх. Видимо, сильно задело, что кто-то смог его обыграть. Его атаку снова отразили, при этом не спешили убивать, словно показывая, какой он беспомощный. Это у вампиров так принято? Своеобразная форма унижения перед убийством? При следующей его попытке атаковать ему нанесли несколько ударов, потом еще и еще раз его начали кромсать со всех сторон. Вампиры рвали своими когтями, не используя клинки, хотя они у них были. Вырывали куски мяса из тела эльфа. Потом кто-то отрубил ему руку. И Нурил сначала рычал в попытках отбиться. Потом это больше походило на жалобные вопли. А сейчас и вовсе просячий виск. Я вспомнил, что вампиры были не прочь подраться один на один. Но тут было форменное избиение с дольками садизма. Интересно, это... Ангуирель добавил подобное пожелание в заказ, или вампиры сами решают, кого и как им убивать, быстро или давая жертве понять, что она обречена, позволив осознать, что вскоре его жизнь прервется. Для Инуирила это было не быстро. Еще около минуты его избивали, прежде чем он полностью повалился на землю бездыханным куском мяса. Но даже сейчас он был все еще жив и ждал последнего удара. Долго что-то ждет, почему не заканчивают, подумал я. И тут до меня дошло. Главный вампир стоит и смотрит на меня. Да Нуна. Они хотят, чтобы я прервал его жизнь, нанес последний удар, покончил с ним. Возможно, это такая легкая благодарность за то, что благодаря мне им тоже удалось избежать жертв. Волнение снова накатило на меня. Я так и не увидел его уровня. Я уверен, что получу парочку достижений за столь сильного противника и немало опыта. Спустя еще мгновение, отбросив все сомнения, беру протянутый мне меч и в один удар прерываю все хрипы, доносящиеся из груди эльфа.